Глава пятнадцатая Что же случилось в Праге? А отчего, вы полагаете, будто там что-то случилось? Заняв обычное место напротив Фэшера на безупречно чистом диване зеленого плюша в вагоне первого класса королевских баварских государственных железных дорог, Исидра вынул из кармана колоду карт. Поглощенные лесами Саксонии огни Дрездена исчезли вдали. Бледные пальцы вампира, увенчанные столь же бледными, прочными, блестящими, будто слоновая кость когтями, замелькали в воздухе, тасуя и подрезая, тасуя и подрезая колоду, подобно точному механизму, не сводя Сэшера желтоватых водянистых глаз, и Сидра ждал ответа. «Насколько я понимаю, связаться с хозяином Праги вам удалось только на третью ночь». Пражские вампиры не таковы, как в других местах. Хозяин Праги не терял птенцов и не слышал, чтоб кто-либо из них за последние три года обзавелся привычкой ездить в Берлин. Но это еще ничего не значит, добавил Исидро, сдавая карты. Пусть даже на Берлин и прочие германские города с небес прольется огненный дождь, вампиры Праги, «Бровью не поведут. Очень уж они древние». Отвлекшийся на размышления о пражских вампирах, Эшер не заметил его движения. Очнувшись, словно после секундной дремы, он обнаружил, что его левую руку мертвой хваткой сжимают холодные пальцы Сидра. Чуть отогнув длинным ногтем манжету, Исидра взглянул на кожаный ремешок с серебряными бляшками, подаренный Эшеру доктором Корлибахом. Обновка, заметил он. Игрушка, помогающая не уснуть, когда клонит в сон. Хотя секунду назад она мне нисколько не помогла, будь он проклят. И Сидро предостерегающе усилил нажим. В Праге имеется лавка, торгующая подобными безделушками. Имеется. Ломать пальцев он не станет, мысленно заверил себя Эшер, глядя вампиру в глаза. и доскрежета стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть от боли. Пока я ему нужен, на подобное он не пойдет. — Вампиры Праги, — сообщил Исидра, — потребовали от меня ответа, когда я намерен покончить с вами и вашей супругой. — Откуда они знают о Лидии? — спросил Эшер, из последних сил выдерживая ровный тон. Им неизвестен ни один человек, которому можно доверить службу, иначе как под угрозой расправы с женой. Как не хотелось спросить, что же вы им ответили? Эшер понимал, что раскрыв рот, он неминуемо вскрикнет. И Сидра выпустил его ладонь. Какое-то время тишину в купе нарушал лишь перестук вагонных колес. негромкие шелест тасуемых вампиром карт, да хриплое дыхание Эшера». «Я держу вас в неведении, не из злого умысла, Джеймс», — прервав паузу, заговорил Сидра, — «но дабы уберечь от возможной гибели». «Будь это вполне так», — возразил Эшер, слегка удивленный, что вообще может говорить, — «вы удовольствовались бы предупреждением на словах, тем более что от Праги мы далеко». Сидящий напротив, за узким вагонным столиком, вампир даже не изменился в лице. «Ни вам, ни мне неизвестно», — продолжал Эшер, — «что происходит и как связан с происходящим этот петербургский незваный гость? Возможно, он же незваный гость в Берлине, возможно, нет». «Ни вам, ни мне неизвестно, какая улика, какие сведения послужат ключом к головоломке. Ни одному из нас неизвестно, сколь высоки ставки и сколь опасна игра. Быть может, связь чужака с Бенедиктом Тайсом — только верхушка айсберга, торчащая на виду, десятая доля опасности куда более масштабной и страшной, о которой мы с вами понятия не имеем». а, продолжая скрывать друг от друга факты, вполне можем не узнать о ней вообще. Умолкнув, Эшер, наконец, отважился слегка откинуться на спинку дивана и осторожно размять пальцы, и изрядно удивился, обнаружив, что пальцы слушаются. «Как бы там ни было», — подытожил он, — «полагаю, мы оба согласны в одном». Чтобы не узнала леди Эрен союз вампира с любым человеческим правительством, будь то правительство одной из держав Тройственного Союза, Тройственной Антанты или вовсе какой-то нейтральной страны вроде Америки, до добра не доведет. И на свой манер едва заметно кивнул. «Мне стало известно об обитающих в Праге иных». «Вы с ними сталкивались?» Обеспокоенность испанца выдала разве что практически неуловимая поспешность вопроса. Полагаете, я пережил бы знакомство. Белесые брови вампира дрогнули, приподнявшись на бесконечно малую долю дюйма. Не знаю, судить не возьмусь. Насколько мне, и пражским вампирам известно, переговоров с людьми они не ведут. Исидра сдал карты, собрал их Сдал и снова собрал колоду. «Насколько я понимаю, вы побывали у того еврея, живущего невдалеке от испанской синагоги». «Да», — подтвердил Эшер. «Он настоятельно советовал покончить с вами без промедления. А еще сказал, что, как и вы, о спонтанных обращениях вампира не слыхал никогда. Однако они, и вы, и, кстати, иные...» каким-то образом возникли «Иные разновидность вампиров», — пояснил Исидра. «И первые из них, по словам хозяина Праги, были созданы, как создают вампиров. Случилось это около 500 лет назад, во время Великой Чумы. Однако имела ли чума к этому какое-то отношение, ни в одних хрониках не записано и, возможно, навсегда останется тайной». «Великая чума», также «Черная смерть» или «Черный мор». Здесь вторая в истории пандемии чумы, пик которой пришелся на середину XIV века. Долгое время вампиры Праги пытались их уничтожить. Некогда существа эти были людьми и, подобно вампирам, после трансформации не нуждаются в органах размножения». Вот только, наблюдая за ними многие годы, пражские вампиры так и не выяснили, каким образом передается их состояние, а еще они не особенно похожи на людей. «Хотелось бы мне...» Тут шепот Исидра на доли секунды прервался. «Хотелось бы мне...» С легкой неуверенностью продолжал он. «Поговорить об этих вещах с госпожой Лидией...» Полагаю, ее соображение, не может ли, как она выражается, компонент крови, передающий от хозяина к птенцу вампиризм, мутировав, сотворить существо-подменыша, не похожее на прародителя, принесли бы немало пользы. По-моему, этот вопрос заинтересовал бы ее чрезвычайно. «Возможно, даже сверхмеры», — с кривой усмешкой заметил Эшер. В глазах его спутника мелькнули искорки веселья. Очевидно, Сидра тоже понимал, на какой риск может пойти Лидия в погоне за подобными знаниями. — Не стану спорить, — ответил он, однако к веселью в глубине его сернисто-желтых зрачков прибавилось толика сожаления. — Во всяком случае, — продолжил Эшер, — о том, что этот, так сказать, Компонент вампиризма в крови способен к мутациям, нам известно. Сыворотка, созданная Хорисом Блейдоном, дабы творить вампиров самостоятельно, превратила его сына в чудовище. От чего? От того ли, что он не до конца разобрался в процессе преображающем человека в вампира? Более чем вероятно, проворчал Сидра. Весь процесс непонятен и нам. О да. «Мы знаем, как человек становится вампиром физически», — прибавил он в ответ на поднятые Эшером брови. «Знаем, каким образом сохранить душу птенца, как не допустить угасания его жизни во время преображения». Знаем, что тело вампира питает кровь людей или животных, но лишь извержение жизненной силы в момент человеческой смерти возобновляет наши способности к манипуляции умами людей. Но отчего все обстоит так, а не иначе? Какой механизм позволяет, поглотив смерть человека, обратить ее в силы вампира? Почему мы не убивая не можем охотиться и защищаться от тех, кто охотится на нас, сие нам неведомо. Точно так же, как вам неведомо, от чего люди любят, а не любя умирают душой. Руки вампира замерли, сложив вместе ладони, вытянув длинные пальцы в карикатурном молитвенном жесте и Сидро приник к ним губами. Желтые глаза его на миг подернулись дымкой, словно он грезит. — О чем? — подумала Сешару. — О подруге, чьей способностью любить так дорожил девяносто лет назад? Или всего лишь о каком-то из жителей Дрездена, Праги, Берлина, чистильщики обуви, шлюхе, пьяном бродяге, чьей жизнью на днях подкрепил силы и остроту изощренного разума? «Все убийства, совершенные им, отныне лягут на твою совесть». С того дня минуло три утра, и три вечерних зари канули во тьму ночи. А Эшер не приблизился к решению насчет спутника, вверевшего жизнь в его руки с каждым восходом солнца, ни на шаг по сравнению хоть с Санкт-Петербургом, хоть с Оксфордом, хоть с Лондоном четыре года тому назад. «Нужда в живых у них возникает нередко», — говорил Карлебах. «Ты вправду сделался слугой одного из них, верно?» Догадывался ли Исидра четыре года назад, после гибели Хориса Блейдена, что ему вновь может понадобиться слуга. «Итак, кем бы наш чужак ни был, — нарушил молчание Эшер, — он, или, может, она, не из Праги». и, очевидно, не из числа иных. И, полагаю, не из Дрездена? Дрезден, скопище провинциалов. Безапелляционно ответил сидра и вновь принялся тасовать колоду. Среди них вряд ли имеется хоть один, способный отыскать Санкт-Петербург на карте. К утру, когда поезд подошел к платформе главного Мюнхенского вокзала, кровоподтеки, оставленные на ладони Эшера пальцами вампира, темнели почти до черноты. По присоединении королевства Баварского к Германскому рейху, после загадочной гибели предпоследнего самодержца из Виттельсбахов и поспешной изоляции брата злосчастного юноши, еще более скорбного разумом, чем он сам, его столица, Мюнхен, стала для Эшера такой же опасной во всех отношениях, как и Берлин. Вторник, 25 апреля, Он провел, читая газеты и расхаживая по арендованному Исидро барочному особняку в узком дворике невдалеке от Себастьян Плац. И, судя по железнодорожным билетам, найденным там на утро по возвращении, местный хозяин не сообщил Исидро ничего полезного. Дождавшись нужного часа, Эшер вызвал носильщиков и Кэп. Велел погрузить в экипаж многочисленные чемоданы Исидра и отбыл полуденным поездом в Нюрнберг. К прибытию поезда солнце в небе достигло старого университетского городка, а пока Эшер переправлял багаж в глубокий подвал под фахверковым особняком по адресу, указанному в очередной записке Исидра, тени на булыжнике мостовых вытянулись во всю длину. Отыскав собственную резиденцию, пансион на том же берегу реки, в тени древней церкви, он ночь напролет вслушивался в перезвон нюнбергских колоколов. Мрачная, чем-то сродни пражской атмосфера Нюрнберга навевала тревогу. Казалось, город полон суровых готических тайн оккультного толка. Но до знакомства с Исидро... До разговора с Соломоном Карлибахом Эшер ни за что не принял бы этой тревоги всерьез. Большинство вампиров, с которыми ему доводилось встречаться, дети двух-трех последних столетий, неизменно завораживали его, фольклориста и языковеда, и пусть даже внушали нешуточный страх, в глубине души оставались весьма сродни людям. Разглядеть узы, связующие их с прежней, человеческой жизнью не составляло труда. Единственный из долгожителей, заставших средневековье, с другими ему подобными Эшер не сталкивался, оказался безумцем. Как долго человеческий разум способен сохранять ясность, существуя в условиях, навязанных преображением? Этого Эшер не знал, и получить от Исидра откровенный ответ на подобный вопрос не рассчитывал. Знал лишь, что с годами вампиры становятся проницательнее и сильнее, и от этого на сердце тоже вовсе не становилось спокойнее. В серости предрассветных сумерек, по пути через мост к нужному дому на унтере Кремерсгассе, его никак не оставляло тревожное ощущение, будто он идет прямо в ловушку. «Да, франкфуртский поезд отходит в семь, а сизого света, озарившего улицы еще в пять утра, вампиру не перенести. Но кто знает, до которого часа они спят в гробах и когда пробуждаются». Увы, благополучно дойдя до арендованного Исидра гнезда, он обнаружил там не билеты на поезд, а оставленную Исидра записку. «Я должен поговорить еще кое с кем». что настроение отнюдь не улучшило. Газеты, прочитанные накануне в течение долгого-долгого дня, оказались полны умозрительных рассуждений о тонкостях соотношения сил древних империй, австрийской и русской, и юного германского рейха. Сербские государства требовали независимости от австрийских правителей, немецкое население сопредельных стран настаивало на воссоединении с отчизной, Германией. Русские грозили австрийцам вступиться за сербов во имя славянского братства. Неужто даже неупокоенные не могут удержаться от междоусобной грызни? Наступивший день он снова провел у себя, в пансионе у древней церкви, переписав по порядку адреса всех домов, где останавливался Сидра, барочного дворца в Варшаве и пражского склепа XV столетия и нынешнего фахверка на Людвигштрассе, И отослал список почты самому себе до востребования на адрес оксфордского банка. во время департаментской службы он постоянно пополнял собственный реестр надежных пристанищ домов сдаваемых в наймы без лишних расспросов во всех городах европы, однако суммы имевшиеся в распоряжении сидра наверняка изрядно превосходили финансовые возможности департамента. На следующее утро в семь. Он и очевидно упакованный в гробы Сидра, хотя встреч в городах, где обитали неупокоенные, они с испанским вампиром старательно избегали, погрузились на франкфуртский поезд. Пробыв во Франкфурте двадцать четыре часа, в полдень двадцать девятого апреля они отправились на берега Рейна в Кёльн, некогда вольный город в составе империи, затем перешедший к французам. а ныне к безудержной ярости французских реваншистов, вновь ставший германским. В понедельник, явившись поутру в старинный каменный особняк посреди Альтштадта, Эшер обнаружил на крышке клавикордов ворох небрежно надорванных пустых конвертов с одним и тем же адресом, адресом Петранилы Эренберг. Хайлиге Урзуласгассе, Гассе, Ногеринфельд, деревушка у окраины Кёльна. Альтштадт, старый город, исторический центр Кёльна. Отправлены все они были неким полковником, Зергиусом фон Брюсбуттелем, Шарлоттенштрассе, Берлин. Рядом с конвертами лежала пара билетов на поезд. Эшер тяжко вздохнул. «Значит, все же Берлин».